Браво, Давид! Ты в точности выполнил все мои указания, но я что-то плохо тебя слышу. Может, это из-за воды, ведь она гасит волны, но ничего, сейчас я улажу эту проблему.